Глава пятая. Люси. Настоящая. «Кто-нибудь хочет чаю?» — спрашиваю я. Никто не отвечает, но я все равно иду на кухню, чтобы поставить чайник. Мысли у меня разбегаются. Диана мертва. Умом я это понимаю, но почему-то мне кажется, что это не так. Это странное, отупляющее или обезболивающее ощущение мне знакомо, Оно напоминает мне первое время после смерти матери, когда я бродила, как в тумане, не отдавая себе отчета, какой сейчас день недели или какое время суток. И только через несколько дней на меня обрушилась боль. Стремительно и с силой, словно ее зарядили в рогатку и выстрелили в меня. Во время похорон я, наконец, сломалась под ее тяжестью и рыдала так истерично, что мой бедный отец не знал, что делать. Я стягиваю с верхней полки и расставляю на стойке кружки. Небо за окном черное. Патрик, нети и Оля остались в гостиной, расселись тут и там, но смотрят в разные стороны. У меня такое чувство, что Патрик и Нетти хотели бы уйти, но считают, что не должны, как будто это может быть сочтено пренебрежением к Диане. В конце концов, в такие времена члены семьи должны быть вместе. Саймон и Стелла уехали больше часа назад, оставив после себя две блестящие визитные карточки и некое подобие спокойствия. Нетти с тех пор, похоже, переосмыслила свои первоначальные объятия Солли и устроилась так, чтобы очутиться как можно дальше от него, не покидая при этом комнаты. Патрик сидит рядом с ней и гладит ее по ноге, искренне, но без эмоций. Из глаз Нетти текут слезы наворачиваются и падают, как будто без малейших усилий или вообще какого-либо участия с ее стороны. У Олли глаза на удивление сухие. И вообще, его реакция — невероятная комбинация замешательства и раздражения. Он попеременно то качает головой, мол, нет, потом кивает, мол, да, что бы это ни означало. Странно, но именно нечто подобное испытываю я сама. Нет, Диана не может быть мертва, — А за этой мыслью следует «Да, она мертва, и это еще не самое худшее на свете». В конце концов, я никогда не скрывала свою неприязнь к Диане. Отношения у нас были бурные, в какой-то момент дошло даже до рукоприкладства. Интересно, узнает ли об этом полиция, когда будет расследовать смерть Дианы? Пока я достаю мой чай для гостей, у меня такое чувство, что Нетти... Не помешал бы Ромашковый, я не могу не думать о том дне, когда умер Том. Нас всех вызвали из дома или с работы в середине утра, чтобы попрощаться, но к полуночи он все еще цеплялся за жизнь. Это был не первый раз, когда нам позвонили. Мы уже дважды слезно с ним прощались, а Том все сражался и сражался, но на сей раз врачи сказали, что это конец, по-видимому. По прошествии двадцати четырех часов, пока Том продолжал цепляться за жизнь, Олли спросил у медсестры, нельзя ли дать что-нибудь Тому, чтобы положить конец его страданиям. Когда медсестра объяснила, что ничего такого сделать нельзя, и что мучения Тома могут продолжаться несколько дней, Олли потянулся за подушкой и объявил, что хотел бы несколько минут побыть наедине с папой. Всех слегка залихорадила измученным хохотом даже Диана, Что удивительно улыбнулась, когда объясняла медсестре, мол, конечно же, ее сын шутит, но сегодня никаких шуток не будет. Сегодня все бесконечно серьезны и мрачны. Соба в кружке, я отношу чай в гостиную и протягиваю на эти кружку, но она как будто не замечает. Через пару секунд Патрик берет кружку, ставит ее на кофейный столик. «Наверное, еще слишком рано думать о похоронах», — говорю я. Я, наверное, действительно поспешила, но я больше не могу выносить тишину. А о чем еще мы должны говорить? Нэти пялится в пустой экран телевизора. Олли уперся взглядом в свои ботинки. Только Патрик смотрит на меня и слегка пожимает плечами. Полагаю, это зависит от того, когда нам отдадут тело, говорит он. Нэти заметно напрягается. Я сажусь на подлокотник дивана рядом с Олли. «Когда это произойдет?» «Думаю, будет вскрытие», говорит Патрик. «А на это потребуется время». «Но почему они хотят делать вскрытие?» спрашивает Нетти. Она оглядывается по сторонам и в полубессознательном состоянии, как будто только что проснулась. Полицейские сказали, что должны рассматривать ее смерть как убийство – объясняет Олли. Глаза у Нетти расширяются. Все как будто забыли, что мы решили не встречаться взглядами и пристально смотрят друг на друга. «Они сказали, что должны изучить возможность убийства», повторяет слова Олли Патрик. «Они не говорили, что считают это убийством. Мне все показалось довольно ясным. Письмо, те вспомогательные средства. Как по-твоему, о каких средствах идет речь?» спрашивает Олли. В его лице читается недоумение. «О лекарствах? О наркотиках? Или это веревка или пистолет? Олли!» — восклицаю я. Нэти так побледнела, что, кажется, вот-вот упадет в обморок. «Где-то в соседней комнате звонит телефон Олли. Так поздно позвонить может только Эймон, деловой партнер Олли. Я вздыхаю с облегчением, когда Олли даже не встает, чтобы взять трубку». «Если они думают, что это может быть убийством», — говорит Нетти, всматриваясь по очереди в каждого из нас. «Что они? Будут с кем-то говорить? Проводить расследование?» Патрик опускает взгляд на колени. «Думаю, им придется». «Но кого они подозревают?» — спрашивает Оля. «Кому понадобилось бы убивать маму?» Происходит это медленно, но один за другим Патрик, Оля и Нетти поворачиваются посмотреть на меня. Я упираюсь взглядом в свой чай».